Это еще не все. Императрица основала в Петербурге училище глухонемых, а в Гатчине – училище для лишенных зрения питомцев воспитательного дома. Они обучались там всему, чему можно учить в их горестном состоянии, и, наслаждаясь благами, о которых не могли подумать прежде, благословляли свою августейшую благотворительницу. Так императрица Мария давала радость и счастье всем тем, кто был под ее благотворным покровительством. Удивительно, но воспитательные дома в период ее управления дали образование 230 тысячам сиротам. И кроме этой важной пользы, которую государство получило в результате деятельности такого огромного количества образованных людей, деятельности, кстати, соответствующей их наклонностям, сколько еще благотворного влияния оказали воспитательные дома? 20 заведений существовали за счет денег, заработанных ими и принадлежавших им. И всё это стало возможным благодаря Марии. Но её деятельность была беспредельной. Ещё много других учебных и благотворительных заведений было основано ею, помимо воспитательных домов. Первое место среди них занимает Екатерининский институт, учрежденный императрицей в 1798 году для таких девиц, которые из-за невысоких чинов своих отцов не могли поступить в Смольный монастырь. Своё название Екатерининский институт получил в результате того, что основные доходы он имел из сумм ордена святой Екатерины. Так как учебные и воспитательные планы были совершенно одинаковы с планами, принятыми в воспитательном обществе благородных девиц, и опека августейшей покровительницы вскоре поставила новое заведение на такую ступень совершенства, какая только бывает возможно, то многие родители высшего звания стали отдавать туда своих детей. И теперь Смольный монастырь только по своему старшинству среди учреждений, Учреждений подобного рода имел преимущество перед Екатерининским институтом. В нем воспитывались 60 девиц за счет института и 240 пансионерок, из которых каждая платила по 900 рублей в год. Через 4 года, а именно в 1802 году, был учрежден второй Екатерининский институт уже в Москве. На его основании государыня опять пожертвовала из своей собственной казны единовременно 17 400 рублей и ежегодно жертвовала по 6 000 рублей. Кроме того, значительные пожертвования были сделаны членами императорской фамилии. Нежная и добродетельная мать-государыня умела внушить и своим августейшим детям то же святое чувство любви к ближнему, которое так неизменно горело в ее груди, и великие князья и княжны всегда участвовали в благотворительных делах незабвенной своей родительницы». В Москве в Екатерининском институте обучались 80 воспитанниц за счет института и 154 пенсионерки. По примеру обоих Екатерининских институтов, дворянство Новороссийской губернии основало в 1817 году в Харькове институт для тамошних дворянок. Государыня удостоило его чести быть принятым под свое покровительство, и теперь Харьковский институт стал занимать одно из первых мест среди воспитательных заведений». Постоянно думая о расширении круга своей благотворительной деятельности и обращая одинаковое внимание на состояние всех подданных своего супруга, императрица Мария еще в 1798 году Взяла под свое покровительство коммерческое училище, основанное в Москве Прокофием Акинфичем Демидовым, и к 1772 году расстроенное во многих отношениях. Чтобы успешнее преобразовать это училище, государыня перевела его в Петербург, собственноручно составила план его изменения и пожертвовала из своей собственной казны по три тысячи рублей в год на воспитание нескольких бедных детей. Очевидная польза, какую приносило это заведение и его процветающее состояние, возбудили желание и в московском купечестве основать такое же училище, что и было сделано в 1804 году. Его основатели по обыкновению просили покровительства императрицы, которая и здесь пожаловала единовременно 26 500 рублей и ежегодно по 3 рублей. В 1807 году, благодаря заботам государыни, возродилось женское отделение военно-сиротского дома в Петербурге. Это заведение было основано императором Павлом I и стало известно под названием «Павловского кадетского корпуса». Женское же отделение для благородных девиц, преобразованное, улучшенное во всех отношениях и учрежденное по плану Екатерининского института, называлось Павловским институтом. Его низшее отделение, в котором обучались солдатские дочери, было устроено в полном соответствии со своим назначением, и его воспитанницы учились всему тому, что им было нужно в будущем. Впоследствии государыня, по примеру этого низшего отделения Павловского корпуса, учредило училище солдатских дочерей в Петербурге, а также училище для дочерей матросов и морских солдат в Севастополе и Николаеве.